Глава 9. Линос Раудис. Никто не знает, где окажется в следующий момент своей жизни. Именно потому, что жизнь слишком непредсказуемая штука. Даже не подозреваешь, куда тебя занесёт. Вот и я не мог бы подумать, что окажусь в академии на специальном курсе для непредсказуемо инициированных магов. Дар проснулся после того пожара в мастерской. Наверное, стоило поблагодарить проклятую ведьму Рогану, которая решила потешиться и отомстить. Никак, правда, не рассчитывала, что в могиле окажемся не мы, а она сама, да еще и от моего пламени. Учиться в таком возрасте, когда уже давным-давно закончил все учебные заведения, немного странно и даже неловко. Правда, когда я увидел, что в моей группе есть люди и постарше, успокоился. Частенько маги обладают даром с рождения — Однако нередки случаи, когда инициация происходит из-за стресса или каких-то других событий, в результате чего вы прекращаете быть простым гражданином Янтарного Союза. Дет и отец, когда поняли, что у меня открылся огненный дар, даже слышать не хотели, чтобы остаться в Ельнисе. «Только учеба! отрезал отец. «Не хватало еще сжечь полгорода». Я тогда отреагировал совершенно безрадостно попытавшись сказать, что не собираюсь делать ничего такого. Но понимал, что он прав. Огонь сам тек с пальцев, только чудом не сжег часть наших вещей, пока мы собирались. Это нужно было четко контролировать, ибо искры могли сыпаться из пальцев даже во сне. Сгореть от собственного дара? Бррр, врагу не пожелаешь. Хотя нет, почему? Рога не бы точно пожелал. Именно поэтому я не рискнул приблизиться к Ядвиге. Огонь во время эмоций вспыхивает без предупреждения, поэтому навредить ей — это дело нескольких мгновений. Так уж сложилось, что у нас не получается спокойно говорить. Оставалось только ехать в ризине, суметь разобраться в себе, в своем даре и лишь после этого уже попытаться строить что-то большее, чем перекидывание подколками при встрече. До сих пор удивлялся, как мне удалось это сделать тогда, в битве с ведьмой, но подозреваю, что тут все получилось благодаря помощи Ловкорукова. Мой бог никогда не оставлял меня. Меня легонько ткнули в бок. ленас ты уснул там?» Я повернул голову влево и увидел Оливерса, потрясающего талантливого парня, который доучивался в академии. Мы познакомились на одном из занятий, которое преподавателям пришлось проводить совместно. А потом мы пересеклись в городе. Я закупал краски. Мы решили сделать коллекционную посуду. Оливерс в то время брал растворители. Как оказалось, они нужны ему были для какого-то алхимического эксперимента. Мне это заинтересовало. Давно была идея поработать с глиной так, чтобы при помощи алхимических процессов сплести цветные элементы и закрепить. Оливерс был слишком любопытен, чтобы не отреагировать. То есть его мало что интересует, кроме его любимая алхимия. Поэтому в тот же день он был в нашей новой лавке. В Ридзине мы обосновались у моря, на Хвойной улице. Некоторое время он молча все осматривал, а потом коротко выдохнул. Потрясающе! С тех пор он стал частым гостем в нашем доме. Отец и дед всегда рады его видеть. Оливерс все время приходит с интересными идеями, которые помогают в производстве. «А? Прости, ты что-то сказал?» Оливер закатил глаза. Лена, ты просто стоишь и пялишься на витрину с тортами. На все мои слова не реагируешь. Что-то не припомню, чтобы ты очень любил сладкое. Прости, пробормотал я. Отвлекся. Как тут не отвлечься, когда вчера один такой отправил едвиге. Думал, думал, взвешивал, но потом понял, что не могу больше терпеть. Валиться просто так, пока не вижу смысла. Увидеть ее хочется до Бялта, но пока что даже предложить нечего. Цветы — это здорово, но такой деятельной особе они надолго не пригодятся. К тому же, зная практичную рыжую, понимал, что ей будет приятнее получить что-то другое. Едвига никогда не скрывала, что обожает вкусненькое, поэтому порадовать тортом — самое то. А пока она будет думать, кто это, соображу, что делать дальше. — У тебя такой вид, словно кондитеры, тебе что-то задолжали. — проворчал Оливерс. «Да, не растерялся я. Например, сердце одной прекрасной панны». Оливерс приподнял брови в немом вопросе. При этом с таким же выражением лица он мог бы ждать ответа про козу, которая забрела к нам во двор. Удивительное дело, но такого молодого человека совершенно не интересовали любовь и девушки. С куда большей страсти он рассказывал про алхимические эксперименты и своего наставника Пана Аделя. Он явно был примером для Оливерса во всем. «Любовь — это скучно», — хмыкнул он. «Станешь старше поймешь, улыбнулся я. Оливерс сделал вид, что меня не слышал. Напоминания про возраст, конечно, ему уже надоели до Бялтов, но у меня просто не получилось удержаться. В тот момент мое внимание привлекла черная тень, прошмыгнувшая у магазина. «Погодите, это же...» «А ну-ка, пошли за ним». Произнес я и, ухватив Оливерса за рукав, потянул за собой. «Эй, что такое?» — оторопел он, но, едва не потеряв равновесие, побежал за мной. «Но объяснять некогда, особенно когда тебе нужно догнать удирающего кота. Черного и до безобразия наглого. Кота, которого я узнаю из тысячи других». Ускорившись, я перехватил его в попытке прыгнуть на забор. «Мяу!» — загласил он. «Мурис!» Без стыжи, твоя рожа немедленно прекрати, строго сказал я. На меня недобро зыркнули желтющими глазами. Мол, нашелся тут умник ишь. Ты хочешь, чтобы кот устыдился после твоих слов? иронично поинтересовался Оливерс. Может быть, еще и ответил человеческими словами. Тю, а что? отозвался Мурис. Оливерс потерял дар речи, уставившись на кота. Кажется, мне удалось удивить нашего панна всезнайку. «Мелочь, а приятно. Пусть это и кот Едвиги». Мурис фыркнул и устроился у меня на руках, видимо, решив, что если не можешь удрать, то сделай так, чтобы тебя несли. «В принципе, верное решение». Я погладил его. «Это Мурис, фамильяр Едвиги, ведьмы Зельевара. Поэтому он умеет намного больше, чем обычные коты». «И обычные люди». «Мурис, я никогда не умолял твоих заслуг». Кот с интересом посмотрел на Оливера. Тот взял себя в руки. Видно, что парень с ведьмовскими котами дело не имел, только знал в теории. Что, в общем-то, неудивительно. Ведьмы женского пола, а если не до девушек, то и не до ведьм с их помощниками. «Приношу извинения», — сказал Оливерс. «Ой, всё!» — Мурис махнул хвостом. «Линос, ты вообще имеешь совесть! Куда пропал?» Между прочим, это совершенно некрасиво и не очень воспитанно. Я потерял дар речи. Меня отчитывает кот. Это что-то новенькое. Надо бы как-то оправдаться, потому что именно сейчас я себя чувствую виноватым. Если будешь так продолжать, то место скоро будет занято, с нажимом произнес Мурис. А почему еще не заняли? вдруг поинтересовался Оливерс. «Потому что Едвига в тюрьме!» — охотно ответил Мурис. Я едва не выронил его, но вовремя успел подхватить. Он зашипел и начал карабкаться по моему плечу. «Ты что сейчас сказал? Какая тюрьма? Едвигу позвали варить зелье заключенным?» Во взгляде Муриса появилось нечитаемое выражение, а потом он выдохнул. «Увы, ее саму заключили. Коралис Вилкс». На этот раз даже Оливерс изумленно выдохнул, потому что да как такое вообще произошло? Что там к Белту случилось? Хрипло спросил я. Ну, слушай, заодно пошли-ка, пройдемся к дому одной кружевницы. Мы с Оливерсом переглянулись. Он кивнул, давая понять, что тоже пойдет. По дороге я много чего узнал до такого, что хотелось одновременно пораженно молчать и материться. Оловка руки, как вообще можно было в такое вляпаться? В то же время прекрасно понимал, что вины Едвиги в этом нет. А управление. А айварос Все же уточнил я. Работают. Важно ответил Мурис. Но сам понимаешь, чем больше людей будет в этом деле на стороне Едвиги, тем лучше. Еще бы. Мрачно произнес я. Получается, она даже не знает о моем вчерашнем подарке. Пронеслась мысль, которую я тут же отогнал. Не до этого сейчас. Нужно срочно думать, что делать, дабы помочь Едвиге. А уже потом просто закинуть ее на плечо и унести далеко-далеко, чтобы никто из парней, подобных волкам короля, не смог найти. И не только они. Мурис командовал, куда идти, а я пытался понять, что можно сделать. Оливерс шел рядом, тоже молча. Но в какой-то момент я понял, что, что для него это не новость. «Не хочешь мне ничего рассказать?» Он бросил на меня быстрый взгляд, сложил руки на груди. «Не положено». Впрочем, прошло ровно две минуты, как он продолжил. «Но я знаю, что для тебя это не аргумент, поэтому расскажу, что знаю». Таким образом, у меня еще появилась информация про Дзидру Межгинес, которая обвиняла Едвигу в своей смерти. Детали про странную кончину легче не сделали, но были однозначно не лишними. «Парни занимаются», — подытожил Оливерс. Илмар Орбас и Кристоп Мирца. Вот как. С одной стороны, я рад, что дело досталось именно им. С другой... Да, Илмар прямой конкурент. Вряд ли ему стало неинтересно едвига за такой короткий промежуток времени. Размышляя об этом, я увидел симпатичный домик. Здесь жила Зидра, сказал Мурис. Оливер смотрел с интересом. Он здесь не был. Ничего особенного. Таких домиков много. Кстати, не так далеко от нашей нынешней мастерской. Отпусти меня! потребовал Мурис. Оказавшись на земле, он резко побежал к окну, которое было удачно открыто, и запрыгнул внутрь. Мы подошли к нему, однако не рискнули войти. Даже если и проникать внутрь, то лучше делать это ночью. И не факт, что Оливерс одобрит, он все же у нас представитель закона, пусть и не такой, как Илмар. Думаешь, в доме есть намеки на ее убийцу? хмуро спросил он. Все может быть», — ответил я. «Ваши еще тут не были?» «Должны были, но я не интересовался». Поймав мой взгляд, он только сердито выдохнул. «Хорошо, я узнаю». Я улыбнулся. Все же временами этот алхимический гений — такой мальчишка». «Спасибо, дорогой». «Не называй меня дорогой!» Я шутливо поднял руки, показывая, что согласен. «Что ж, по крайней мере, у меня есть свой человек в управлении. Это уже очень неплохо. Теперь остается узнать, отыщет ли что-то Мурис. Тут важно набраться терпения». Через какое-то время кот показался и слез на подоконник. «Ну что?» — спросили мы хором с Ольверсом. Едвига Торба. «Как часто я бывала в дурацких ситуациях». «Бывала? Это все, что я могу сказать» потому что график не составляла, да в календаре не отмечала. А очень даже и зря. Потом могла бы издать отдельной книгой «Приключения и проблемы Едвиги Торбы». «Покупайте, читайте, не ступайте на грабли». Ну, хотя бы не три раза подряд. Вообще ситуация выходила крайне из ряда вон, потому что вот я лежу в постели мужчины, незнакомого. Он не понимает, что мне нужно. А я еще и одетая, то есть... «Совсем не понимает. Сомневаюсь, что это королевский лекарь, который не откажется осмотреть пациентку, которая, с виду нормальная, на голову не очень. Мужчина, кстати. Чем-то он мне знаком. Где же я его видела?» «Прошу прощения, что настолько внезапно оказалась у вас в опочивальне, совершенно не хотела ничего такого», запинаясь, сказала я, сползая с края кровати и нельзя было сделать пониже эти перины. Нет, понятно, что рассчитано не на мой рост, но все равно это до Бялтов неудобно. Вот придет к нему домой и что? Прыгать ей? Так тут никакой грации не будет. Тут просто рыбкой в пруд полетишь. Тьфу, о чем я вообще думаю? Смешок за спиной заставил вздрогнуть. Только сейчас дошло, что сползала я с кровати задом к мужчине, то бишь все это время его взгляд был сфокусирован на моей заднице тесно обтянутой юбкой. «Панна, при всей забавности ситуации я не отказался бы узнать, кто вы», — мягко произнес он. Я настороженно посмотрела на мужчину. «Нет, агрессивно не настроен. Скорее уж, во что бы то ни стало, хочет узнать, что за рыжая девица свалилась в его постель». Я уже собралась представиться, однако с языка само сорвалось нахальное. «Конечно, но вы первый». В янтарных глазах появилось недоумение, но потом мужчина расхохотался. Смех, кстати, приятный, только вот реакция мне совсем непонятна. Что ж, он чуть склонил голову. «Интерс гардагас старший сын ныне здравствующего короля Аллатрии, к вашим услугам». «Принц Интерс, мне торба». И Я так и села на кровать. Слава и не успела от нее далеко отойти, иначе бы плюхнулась прямо на пол. Вот бы умора вышла. Мозг отказывался нормально соображать. Ему явно не понравилось, что надо отвечать за дурной язык. Поэтому, не теряя времени, сделал вид, что он в домике. Правда, меня это не остановило. У нас не говорят «закрыто, наверное, дома никого нет». У нас говорят «надо дверь выбивать». Я? Я? Слова подло разбежались в разные стороны, мысли путались. «Я прошу прощения, ваше высочество, я...» «Нет, не узнать принца, это ж даже слова меня описать. Надо было бы встать и поклониться, или сделать реверанс». Однако Интерс словно что-то почувствовал, потому что, увидев, как я пытаюсь шевельнуться, тут же выставил руку вперед. «Прошу, сидите. Будем считать, что реверанс удался». Вы в него сели. Я гордо задрала нос. Сделаем вид, что не замечаем, как некоторые умничают. Я жду, когда вы назоветесь, Панна, иначе... Меня зовут Едвига Торба. Выпалила я, решив не дожидаться продолжения. Кто знает, на что готовы эти особы королевских кровей. Впрочем, я и так это знаю. Только вот, судя по выражению лица Интерса, мое имя ему вообще ни о чем не сказала. Подождите. «Это вообще как? Где хоть намек на то, что он знает что-то о страшной ведьме, над которой вот-вот должен состояться суд?» «Панна торба впечатлен вашим способом проникновения в мою спальню, однако куда более проще было бы записаться на аудиенцию». Молчание затянулось. Мой взгляд принца явно озадачил. «Почему вы на меня так смотрите?» Я поколебалась, но потом поняла, что лучше говорить правду. «Видите ли, меня арестовали по приказу вашего батюшки». В глазах Интерса появилось удивление. «За что?» «За покушение на жизнь». «На чью?» «На вашу». Снова тишина. Принц явно пытался понять, то ли наняли настолько нерасторопную убийцу, то ли он многое упустил. «Вот как!» — невозмутимо резюмировал он. «А вы, панна торба «А я против», — искренне возмутилась я. «Я всего лишь зельевар из кошачьего переулка. У меня нет никаких вопросов к королевской семье». «Рассказать все Немедленно». Интерс сказал это спокойно, без капли эмоций. «Только вот мне почему-то стало холодно, будто только что вытолкали на мороз в одном из подним. Лишь сейчас стало ясно, что носители королевской крови не просто так занимают свое место». Им не просто по решению богов досталась корона и власть. У меня не возникло даже желания спорить и возражать. Вместо этого я детально изложила всю историю, начиная с визита зидры Межгинес и заканчивая моим пленением. Про Драаса упоминать не стала. Интуиция подсказала, что пока об этом говорить не стоит. С улицы донеслись какие-то крики. Интерс подошел к окну по его лицу, ничего нельзя было прочесть. Молчание стало каким-то вязким. Я поёрзала на кровати, не зная, что делать дальше, и искренне боясь, что вот сейчас он спросит, как я оказалась в его спальне. Тут правду рассказать не получится. Интуиция подсказывала, что не стоит упоминать Драаса. Понятия не имею, почему. Ведь именно этот паразит привел меня сюда. Правда, возможно, если бы я шла шаг в шаг, то сейчас бы не оправдывалась перед принцем. Может, наоборот, вдруг уточнил внутренний голос. Именно сюда он тебя и вел. Этот вопрос поставил в тупик Драс не обещал. Он практически ничего не обещал. Я покосилась на принца Интерса. Он достал из-под рубашки коричневый камушек, напоминающий по цвету гречишный мед, и покрутил его в пальцах. Чудная вещица, артефакт правды. Еще ни разу не подводила. «Уж не знаю, как это произошло и почему вы оказались в таком положении, но теперь я знаю, что каждое сказанное вами слово — правда, поэтому будем думать, как поступить». Сказанное несколько меня озадачило. Я как-то ожидала совсем другого. «То есть вы хотите сказать, что не знаете, что делать с судом?» Интер взглянул на меня. «Нет, хочу только сказать, что не отдавал никакого приказа вас арестовывать». «Даже больше скажу. Я вас вообще не знал». Я не знала, как реагировать. «С одной стороны, неплохо, что принц не хочет меня казнить или упечь до конца жизни в темницу. Но с другой, что тут происходит? То есть ваш отец, в смысле его величество, отдал этот приказ?» «Вот с этим и нужно разобраться», — задумчиво сказал он. «И лучше не терять времени». Ответить было нечего. Если произошло самоуправство, то и правда тут не стоит тянуть. Другой вопрос. «Скажите», — осторожно начала я и, перехватив взгляд Интерса, шумно выдохнула, — «Вы вообще знали Дзидру Межгинес?» Если сейчас окажется, что и про кружевницу он не слышал ранее, то будет просто без комментариев. Получится, что та действовала с кем-то в сговоре. Но с кем? С этими, как их, волками? «Знал», — сказал Интерс, перечеркивая одним своим словом всю стройную схему моих размышлений. Он спрятал артефакт под белой тканью рубашки. «Не скажу, что рад этому». «Вы...» — я тут же прикусил язык. «Вряд ли он захочет делиться с незнакомой девицей историей личной жизни». «Да, мы...» Тем не менее, ни капли не смутился Интерс, посмотрев прямо мне в глаза. Потом я... Очень сильно пожалел, что связался с ней, потому что меня пытались преследовать и шантажировать. «Принца?» — недоверчиво уточнила я. «Да, Едвига, я принц, а не небожитель. К тому же, если вы не в курсе, особой королевской крови хоть и выходит в сопровождение охраны, но обычно это один-два человека». Мне было нечего сказать. «Интерсправ, тут действительно было все достаточно скромно». В Янтарном Союзе в принципе не было излишеств. К тому же Дзидра не пыталась покуситься на мою жизнь. Она постоянно отправляла листики по тайному каналу, присылала подарки, требовала встреч и в конце концов решила, что должна стать моей супругой. «Нечего было девушке обещать всякое», — пробурчала я. Тихий смешок заставил меня насторожиться. «Хм, вы смелая девушка, Едвига. Но, кажется, мы говорим немного о разных вещах». Дидра и я не имели никаких романтических связей. Но мне потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Подождите, вы же сами сказали, что она хотела стать принцессой. А кто не хочет? Искренне изумился Интерс. Я спонсировал ее дело. Ее кружева привели в восторг моих тетушек. Они упросили меня помочь талантливой девушке финансово. Так как это не было проблемой, я не отказал. «Ну и дела. Чего только не бывает в мире. Это что ж тогда выходит? Дзидра решила, что больше не хочет получать только деньги за работу, а должна просто завладеть всем дворцом? Неплохо. Только вот зачем же так по-глупому?» «Кто ее мог убить?» — само сорвалось с губ. «Хороший вопрос», — произнес Интерс, сложив руки на груди. «Видите ли, Дзидра, конечно, изрядно раздражала но могу дать слово, что никто из королевской семьи зла ей не причинял. «Слишком мелко?» «Ядвига, вы принимаете меня за главаря банды?» Я промолчала. Вот тут и правда не стоит трепаться. Понятное дело, что здесь разбираются с неугодными по-своему, но принц может говорить правду. И если бы меня нужно было немедленно вернуть в камеру, он бы со мной тут не разговаривал столько времени». «Простите, ваше высочество, я ничего такого не имел в виду». Он хмыкнул. «Ну да, поверил мне так же, как я ему, но при этом хорошо воспитан. Поэтому только дал мне знак следовать за ним. Идемте. «А вдруг приведет прямо к волкам?» Заметались мысли. «Что делать?» «Как сложно. Не схватит же этот кристальный светильник, чтобы если что обороняться?» «Куда?» — Все же спросила я. «Сначала в мой кабинет». Иронично улыбнувшись, ответил Интерс. «Я, конечно, проникся вашей бедой, но все же предпочитаю обсуждать дела не в постели». Я почувствовала, как щечки заливаются румянцем, и тут же вскочила. «Прошу прощения, ваше высочество!» — протараторила. «Больше не повторится!» слота «Слотовласая, что я несу!» И то, какой оценивающий взгляд он на меня бросил, заставило забыть, как дышать. «Ах, он развратник!» Интерс довольно ухмыльнулся и прошел мимо меня. Едвига, не мечтайте». Я пошла следом, ворча себе под нос. «Не мечтать. из чего удумал?» Стоило выйти из спальни, как перед глазами вдруг все закружилось. Воздух вылетел из легких, словно грудную клетку сжали. «Помогите». Только успела просипеть я, хватаясь за плечо Интерса. «Почему земля уходит из-под ног? Что происходит?» В следующую минуту... Я потеряла сознание.